Глава вторая. Айзик Кинг. Мичико проверила показания всех восьмерых членов экипажа уже повторно. Первый раз еще на Одиссеи, а второй сейчас в капсулах. Давление, пульс, нейро, каждого члена экипажа – все это удаленно передавалось на экран в первый модуль. Айзик настраивал последние команды для Одиссея, дальше корабль перейдет в режим удаленного управления. «Мистер Кинг, судя по показаниям, Дима волнуется, причем сильно. Раш и Джессика тоже. Пульс скачет слегка и давление». В момент официальных заданий Мичика всегда называла его «Мистер Кинг» или «Мистер Капитан». «Приятно, но здесь никто так больше не делал. Японская культура». Даже за почти что 300 миллионов километров от дома мисс Камацу соблюдала этикет в отношении старшего по званию. «Значит, Волков волнуется. И что, блин? Он тоже волнуется». Дима моложе Айзика на четыре года, и на МКС был лишь раз, причем не старшим в экипаже. Несмотря на это, Кинг понимал, что тот достаточно квалифицирован и как пилот, и как инженер. «Была в Волкове какая-то безалаберность, но каков талант?» Айк чувствовал, что того что-то тревожит в последнее время, но не имел привычки лезть в личные чувства подчиненных. Вот потом, после приземления, когда главным станет Крис, можно будет жахнуть с Димкой по рюмке припрятанного заранее виски и поговорить по душам. Это он запланировал давно, когда спустя месяц полета почувствовал между ними какую-то напряженность. А сейчас, когда ему оставалось всего ничего быть капитаном, Диму надо было как-то приободрить. Вызвав его по личной связи, он нарочито нервно произнес. «Дима, Мичика говорит, что Рашми и Джесс стрессуют. Я тут слегка подготовкой занят. Давай свяжись с ними и приободри. От них сейчас, конечно, мало чего зависит, но не хотелось бы, чтобы психовать начали во время посадки». «Кэп, принято». Димин голос прозвучал бодро. «В этом все русские. Они могут быть сами на взводе, но только дай им задание кого-то вытащить, и они переключаются и работают вполне себе неплохими психологами, а заодно сами успокаиваются». На счету Айзека было три полета на МКС. Дважды из них по полгода, и за это время он основательно сработался с русскими космонавтами. Несмотря на политические разногласия их стран, в космосе все уходило на второй план. Один раз в экипаже он был с русским и британцем, а во второй миссии прошел полгода с двумя русскими космонавтами Василием и Андреем. Парни ни на секунду не дали ему понять, что они друг другу ближе. Чувство товарищества было у них врожденным, и пока они вместе находились в ультрасовременной консервной банке, несущейся вокруг планеты со скоростью 8 км в секунду, пока они во всем зависели друг от друга, русские принимали его как своего. Айк не знал, поступили бы так китайцы, к примеру, и не был уверен, что пара американских астронавтов аналогично отнеслась бы к русскому космонавту. За полгода он изучил этих людей вдоль и поперек, узнав все, что ими движет, и прекрасно понимал, что Дима сейчас отвлечется от собственного волнения и через минуту будет готов к старту. — Ладно, даю команду на обратный отчет, — сказал он по общей связи, когда таймер приблизился к установленной точке. «Всем полная готовность. Десять секунд до запуска». Перед ним почти одновременно загорелись три зеленых огонька. Это Дима, Шан и Рашми нажали на подтверждение полной готовности. «Девять, восемь, семь», – раздался голос Димы по общей связи. «Все должно пройти хорошо. Они все проверили». Весь коттер счеты подтверждены с земли. Время запуска оптимально для приземления в нужной точке. 6, 5, 4. Неумолимый таймер, который он и так видел на экране, дублировался голосом из динамика. В принципе, для отсчета не было причин, все произойдет автоматически, однако человеческий голос был традицией, сигналом, что не ты один все тут контролируешь и что есть кто-то рядом, кто тоже вовлечен в процесс. Хорошей, нужной традицией. Он посмотрел на Мичика Камацию и подумал о той, которая была безумно дорога ему и которой он боялся признаться в этом уже долгое время. Девушка сидела в другом модуле, где, увы, не имелась полноценной кабины пилота. Сидела, наверняка сжав подлокотники кресла в страхе и ожидании старта. «Три, два, один, отрыв». Толчок и передавшийся по металлу звук отстегнутого шлюзового канала. Через две секунды синхронно заработали двигатели на всех четырех модулях. «Одиссей» заранее развернулся так, чтобы ракетные движки были направлены на торможение вдоль орбиты. Двигатели дали сначала слабую тягу, чтобы отойти от корабля, а спустя пять секунд выдали полную единицу. Приятное чувство собственного веса вдавило его в кресло. Еще десять секунд, и приятное чувство заменилось на перегрузку. Теперь они тормозили на трех же. Модули неслись по снижающейся траектории. Гениальный расчет земных инженеров-программистов. Синхронная посадка четырех модулей на небольшом расстоянии друг от друга. Только в фильмах кажется, что приземление космического корабля на планету зависит только от умений пилота. Вовсе нет. Корабль сначала несется с огромной скоростью, первая космическая у Марса ниже, чем у Земли, но все же составляет 3,5 километра в секунду. От нее надо затормозить до нуля, а атмосферы, которая будет помогать в этом, тут нет. Точнее есть, но она в десяти раз менее плотная, чем на Земле. По той же причине парашюты требуются гигантские, а маневровые двигатели должны будут выложить огромный запас топлива для посадки. «Хорошие новости. Практически нет турбулентности, что упрощает расчет траектории и нет необходимости в тяжелой жаростойкой обшивке. Модулям не угрожает трение об воздух». Итак, модули неслись. Айзик отслеживал положение своего и третьего. Дима мониторил второй и четвертый. Плюс, само собой, программа постоянно синхронизировала их движение. Задача была приземлиться в долине Маринера на 10 градусов южнее экватора. Если модули сядут в заданной точке, то их перемещение не потребуется. В ином случае один или несколько модулей придется сдвигать, уплотнять. Это и расход энергии, и тяжелая работа. Мысли проносились в его голове. Айзик был биологом по основному образованию. Космос привлекал его не только как пилота, но и научными возможностями. Но здесь и сейчас он являлся капитаном, и от него требовались навыки, далекие от биологии. Он немного завидовал русскому. Да, тот был вторым, но зато учился на инженера, и, положа руку на сердце, Айзику казалось, что и как пилот он лучше. «Первый, идем штатно. Расстояние в пределах погрешности от расчетного», – доложил Волков. «Вспомни черта». «Сеанс через 15 секунд. Отбой». «Да, все шло нормально». Айзик отвел взор от экранов и датчиков и покрутил шеей. Мичика сидела в кресле с закрытыми глазами. «Камасу? Что-то не так?» «Блин, ну не хватало только, чтобы она сейчас отключилась от перегрузок». Однако японка приоткрыла глаза и, как могла, бодро произнесла. «Капитан Кинг, все хорошо, просто страшно». «Мичика!» Айк постарался придать максимальную мягкость голосу, какую только мог в текущих условиях. «На тебе система показателей состояния здоровья экипажа всех модулей. Ты здесь со мной именно для того, чтобы за всем этим следить. От тебя зависит жизнь всех нас не меньше, чем от меня. Ты же врач, и, к слову, лучший врач в нашей миссии. Займись делом, это отвлечет тебя». Мичика подняла руку и прокрутила информацию на экране, прикрепленном перед ней. «Все в порядке, только давление и пульс у всех повысились, но это вполне ожидаемо. Буду следить». «Следите, доктор камацу Вот она, самая тяжелая задача капитана – приободрять и мотивировать. «Успех миссии – успех каждого ее шага, каждого человека. Нельзя провалиться ни в чем». «Если плохо станет Волкову или ему самому, если не уследить за модулями, если один из двигателей выйдет из строя, и он вовремя не включит корректировку полета, слишком много, если...» Неожиданно замигал третий двигатель у третьего модуля. Тот экстренно на автопилоте вырубил тягу и полетел кирпичом по баллистике. «Твою мать, только не у третьего!» «Как же так? Его же трижды проверили!» как такое могло случиться вызов по общей включаю расчет корректировки рашми у вас полное отключение третьего двигателя произнес айзек и сам услышал как дрогнул его голос успокойся успокойся ты справишься вы отдалились от нас и слишком ускорились раскрываю ваш парашют и включаю первые и второй движки на полную тягу для выравнивания Краткий миг тишины секунды давящие на голову и сжимающие сердце Все сейчас замерли. Двигатель вышел из строя, несмотря на проверку. Контроль, перепрошивку и еще одну проверку. Потом на земле в НАСА будут ломать голову и искать виноватых. Затем начнут строчить отчеты и привлекать подрядчиков. Страховые вызовут в суд свидетелей. Конструкторы станут ругать экипаж, а экипаж – конструкторов. Но это потом. А сейчас все надо выкинуть из головы и спасать экипаж. Спасать ее. «Первые приняли, готовы к экстренной корректировке». Голос Рашми звучал на удивление спокойно. Айзик представил на миг весь ужас, что сейчас творится в ее голове. С ней был Крестов, но он врач и биоинженер, ничего не смыслит в полетах, не понимает, что с выключенными двигателями они все лишь кусок железа, летящие по параболе на огромной скорости. А Рашми прекрасно это осознает. «Первый парашют раскрыт». На двух двигателях с полной тягой произведен перерасчет траектории третьего модуля. Голос Димы был менее спокойным. Точка посадки в 103 километрах от запланированной. Нагрузка временно увеличена до десяти g чтобы не порвать парашют сразу. Расход топлива максимальный, опустошит запас полностью. Сильная турбулентность модуля. Сильная турбулентность, само собой. Они еще слишком быстро летят для парашюта. Его будет рвать. Двигатели начнут отклонять и шатать модуль. Все это просто слова, которые на деле означают огромную перегрузку. Рашми и Крис могут не выжить. Рашми может не выжить. «Волков, выполнять корректировку общего курса. Я следую за третьим, ты с четвертым за мной». Все это автоматические действия, автоматические слова. А что еще можно сказать? Две жизни висят на волоске, а расход топлива на тяжелых первом и втором вырастут выше плана из-за резкой смены курса и захода они по оптимальной траектории. Можно было смело сказать, что оба они уже не взлетят, если что. Но это совсем не волновало Айзека. Хотя бы все модули навечно остались на Марсе. Сейчас главное посадить Рашми. Перегрузка от парашюта и турбулентности ударила по третьему модулю, но вопреки тому, что он был не в нем, а в первом, кровь прилила к его голове тоже. Программа отрабатывала синхронизацию траекторий, выравнивая и снова сближая модули. «Раш, кажется, без сознания. Крис держится, давление зашкаливает». Митчика с трудом произносила слова, то ли от страха за друзей, то ли от перегрузки, резко меняющей траекторию посадки. «Всего сто три километра от плановой точки, но какой ценой?» «Все держитесь. Крис, следи там за раш». Понятно было, что Кристоф не ответит, если он и в сознании, то его состояние сейчас абсолютно недееспособно. Однако нужно было во что бы то ни стало сохранять видимость спокойствия. «Да какое черт возьми спокойствие?» Посадка на двух движках была, конечно, протестирована, но на земле, где плотная атмосфера, помогала именно в таких ситуациях. То, что творилось сейчас, было испытано только в модели. «Айк, твое сердце сейчас выпрыгнет!» Голос японки был дергающимся. Кинг мельком глянул на монитор и увидел, что и ее показатели зашкаливали. «Доктор, потом просто втолкнешь обратно, хорошо?» «Надо же, нашел в себе силы пошутить». Только что заметил, что Мичика назвала его Айком, без всяких капитанов и мистеров Кингов. Наконец раскрылись гигантские парашюты, и у них, перед чем модули, разошлись на сотни метров друг от друга, так как каждый парашют был около ста метров диаметров. Перегрузка ударила на несколько секунд и постепенно снизилась до терпимых трех же. Это момент, когда дальнейшее сокращение орбитальной составляющей скорости приводило к ускорению падения вниз на планету, а плотность атмосферы была уже достаточной, чтобы за нее можно было хоть как-то зацепиться. Парашют будет использоваться лишь часть пути, но за это время модули сэкономит ощутимый объем топлива. Из плюсов то, что здесь не будет дикого вращения для коррекции, из минусов – это, по сути, неуправляемое падение по баллистике. Дальше модулям придется догонять друг друга, и тут нагрузка может вырасти. Радует только, что потом скорость станет существенно меньше и проще будет отрабатывать маневры. К Амацу, что происходит в третьем? Айк не мог оторваться от своих мониторов, показывающих текущее положение и планируемые траектории модулей, но мысли его были в другом месте. Сейчас третий летел с той же скоростью, что и они, также с выключенными движками. Парашют, слава богу, выдержал, но им нельзя будет его отбрасывать, придется сажать прямо так. От этого остальным будет тяжелее, поскольку сесть надо рядом, а парашют третьего, летящего километром ниже, мог быть поврежден соплами движков остальных модулей. Оба живы, Айк, но помотала их сильно. По показаниям в сознании, но на связь не выходит. Внутренних кровоизлияний нет, мозг функционирует. Голос девушки дрожал. Даже она так сильно переживает, а чего уж говорить о нем, когда он сам вовсе не врач и не понимает, что означают цифры на ее мониторе. К тому же у нее там просто друзья. А он даже не успел показать свои чувства, не успел рассказать о них. Только перед самым стартом Земли он подметил смуглую индийскую девушку. Она такая веселая, открытая, общительная. Единственная, кто смог расположить к себе Джейсику, вообще-то не очень стремившуюся завязать здесь дружбу. Рашми стала его путеводной звездочкой. Он никогда не думал, была ли это сильная любовь, но сейчас Айку казалось, что в жизни нет ничего важнее, чем спасти ее, что он перестал принадлежать себе, стране, науке, космосу, ВВС, только ей». В Фантастических фильмах и книгах «Скафандр космонавта» был оборудован аптечкой, которая словно по волшебству останавливала кровь, исцеляла от вирусов и исполняла прочие магические трюки. В реальности они все находились в скафандрах, единственной задачей которых было спасти их от внезапной разгерметизации модуля. Внутри этих силиконовых упаковок ты был беспомощен перед любым ударом, сильным излучением и уж тем более перед ускорением в 10G в течение почти что минуты. Когда модуль на суборбитальной скорости вдвое выше плана раскрывает парашют, ускорение превышает расчетное втрое в четверо, и пока скорость не уменьшится до нормальной, она будет падать, но все равно оставит пассажиров на грани жизни и смерти. Модуль при этом будет еще и дико болтать, благодаря отсутствию одного движка. В симуляторе на Земле считалось, что третий и четвертый модули могут сесть на двух движках, но выживаемость экипажа оценивалась как 90%. На одном двигателе вовсе не было шанса. Даже думали, что организовывать посадку лучше в первом или втором модуле. Это обсуждалось всерьез, но, если честно, они были и так слишком тяжелы. Объем топлива велик, запасы воды из сжатого воздуха тянули вниз, как кирпичи. Посадить в них дополнительные 150 килограмм означало создать еще больший риск, только уже не для двух, а для четырех человек. «Крис, Рашми, ответьте, вы там живы?» Айк от волнения кричал и шептал одновременно. «Вы когда-нибудь кричали шепотом?» «Первый, все сдавлено на меня, как будто переехало катком». Голос Криса оказался хриплым и тихим. Еще бы, ведь резкое ускорение буквально выдавило воздух из легких. В них образовалась жидкость, и не было сил наполнить их заново. Тем более ускорение все еще давило в три раза выше собственного веса. «Раш дышит, глаза открыты. Раш, Раш!» Он явно обращался к ней. «Дай знак, что ты в порядке. Она кивнула первой, она в сознании». С одной стороны, Кинг был рад и счастлив, что девушка пережила перегрузку, с другой стороны, ей явно было плохо, она ничего не могла даже сказать. И ведь это еще не конец, предстоит третий этап посадки. На космодроме на мысе Канаверал им выделили отличные комнаты, где будущим колонистам предлагалось отдохнуть и отоспаться перед стартом. Из США летели четверо, половина членов экипажа. Он, Мичику Кукамацу, Джессика Хил и Рашми Патил. Остальные стартовали с русского космодрома Байконур в Казахстане. Айк с него тоже однажды взлетел, летел союзом до МКС. А потом появились новые американские корабли. Однако сейчас их решили разделить и отправлять в космос отдельно. Им предстояло две недели прожить на орбите, привыкая к невесомости, отрабатывая различные сценарии. Поговаривали, что если кто-то окажется неспособным выполнить задачу, их заменит на дублеров. Большинство знали своих дублеров лично, но Айк никогда не хотел знакомиться со своим, ему казалось, что это не имеет смысла. «Зачем смотреть в глаза тому, у кого ты отобрал мечту, оказавшись на пару очков лучше по результатам отбора?» В общем, ему тогда совершенно не хотелось спать, и он спустился в лобби, где стояли уютные диванчики и играла тихая расслабляющая музыка. Как оказалось, Кинг был не один такой. На одном из диванчиков уютно свернулась клубочком юная индианка, а в кресле с бутылочкой воды в руках сидела британка. Они не разговаривали. Айк подошел, улыбнулся и спросил. «Девушки, можно присоединиться?» Джессика посмотрела на него и пожала плечами. Ей как будто было все равно. Наверное, так и обстояли дела. А Рашми подняла глаза, кивнула и слегка подвинулась. Пока она смотрела на него, Кинг заметил в ее глазах страх. Первый полет. Из всей миссии она самая молодая. Индианка была невысокая, почти на голову ниже его, хотя при этом сантиметров на пять выше Джессики – Совсем миниатюрной с точки зрения Айка. Красивая точеная фигурка, каковая и положена молодым девушкам, вполне в его вкусе, несмотря на то, что обычно он предпочитал девушек не 165 сантиметров ростом, а слегка повыше. Рашми обладала типичной североиндийской внешностью. Карие глаза, чуть смоглая кожа, темно-русые волосы. Откровенно говоря, Айки думал, что индианки более темнокожие и что волосы у них непременно черные, как у всех азиатов. Однако в чертах Рашми оказалось больше европейского, чем азиатского. Разглядеть ее раньше как-то не представлялось возможности, тренировалась она чаще в России, чем в США, но в полет отправлялась именно отсюда. «Волнуешься?» – участливо уточнил он, присев наполовину дивана, не занятую девушкой. Та кивнула в ответ. «Надо ее как-то успокоить, а то, не дай бог, завтра раж снимут с полета, если утром сердечный ритм будет скакать». «Знаешь, когда я первый раз полетел в космос, я был чуть старше тебя», — начал он. «Меня привезли в дремучую страну в Азии, где только степи и ничего живого. Тогда я подумал, что так, наверное, выглядит Марс. Я и представить не мог, что несколько лет спустя полечу на него». Мне даже простой полет на триста километров вверх казался невероятно рискованным мероприятием. Но все прошло замечательно, хоть мы и летели на старой еще советской ракете. А сейчас у нас передовой корабль, ты даже не заметишь полета. Лучше расслабься и воспользуйся силой тяжести, пока можешь. «Как — Как? — непонимающе уточнила девушка. «Как — Как? — переспросил Айк. — Очень просто. Потанцуй. Нам год предстоит висеть в консервной банке, не шагая по полу. «Уж поверь, я знаю, чего тебе будет не хватать», — он повернулся к бару. «Мэм, можно ли поставить что-то из рок-н-ролла и погромче? Нам нужно расслабиться». Девушка за стойкой, смотрящая на них с откровенным обожанием и легкой завистью, кивнула. Через минуту из динамиков палился ритмичный и сжигающий Элвис. Айк вскочил и протянул руку индианке. Та сомневалась ровно секунду, а потом со звонким смехом вскочила следом. Ее хохот звучал и звучал в его ушах. Потом уже ми схватила за руку англичанку. И хотя та сопротивлялась дольше, в конце концов и она вышла на их импровизированный танцпол между столиками и креслами лобби. Айк тогда устал первый, плюхнулся в кресло, согретое телом Джессики, и стал смотреть, как две девушки танцуют, хохочут и обмениваются какими-то репликами, и еще больше заставляющими их смеяться. После отброса парашютов на трех модулях включились движки, а на третьем снова заработал режим парашют плюс двигатели, так что он вновь принялся болтаться и крутиться вокруг тросов. Оставалось совсем недалеко до поверхности. Марс уже закрыл собой весь горизонт. Камера показывала крупные валуны на дне долины, пересохшие русла рек и небольшие кратеры. Высота полтора километра, скорость вертикальная 50 метров в секунду, горизонтальная около 20. Модуль Рашми и Криса шел слегка быстрее остальных. Второй. Планируй точки посадки, постараемся сесть ближе к третьему. Они оторвались, пришлось уменьшить маневр, чтобы их не перевернуло. Это надо было произнести по прямой связи с Димой, чтобы не запаниковали остальные. Планируемый сейчас разброс почти 300 метров, и скорость их падения на 20% выше расчетной. Плюс крен 10-30 градусов. Принято. Корректируй себя и четвертый. Их курс южнее, берем туда же. Дима был уже не на взводе, четко и быстро реагируя на все. Вот как так у него получается? Пока ничего страшного, он трясется, а как доходит до дела, как скала твердый и решительный. «Айк, как они там?» Айк посмотрел на Мичку, так грустно помотала головой. «Никаких изменений. Оба в сознании, но им явно очень плохо. Маневрирую следом за вами. Схема посадки по часовой 1-3-2-4-1». «Вы севернее, я ухожу южнее. Старайся не сесть далеко, я прижмусь к ним, как смогу, чтобы Камацу быстрее туда добралась». «Роджер Зет, капитан». Дима использовал американское сленговое выражение пилотов, означающее, что он понял и принял приказ. Это успокаивало, хотя с русским акцентом прозвучало довольно коряво. Ровно в точке планируемой посадки первого модуля валялась какая-то груда камней». Отклониться было просто. Айзик принял это решение на автомате. На юг нельзя, потом не собраться в колонию, придется тащить модуль. Тратить топливо, поэтому надо садиться севернее. Второй иду севернее на двадцать метров. Сейчас оставалось надеяться, что Дима быстро среагирует, иначе есть шанс, что четвертый, который двигается чуть выше, сожжет его движком. Или упадет прямо на него. Айк решительно и быстро потянул рулевой штурвал сначала в одну сторону, потом в обратную и снова отдал корабль на управление автомата для посадки. Мичика при этом дернула сначала вправо, а потом влево в кресло. Простей доктор Камацу не было времени предупредить. Дима его понял, судя по всему. Слава Богу! Четвертый, летящий немного выше, первого отклонился на запад на те же 20 метров, а следом и Димин-модуль, идущий выше всех, взял курс слегка южнее. Фактически все их построение повернулось градусов на 30-40. Третий находился уже над самой поверхностью, на 300-400 метров ниже него. Скорость была высокая, могут возникнуть повреждения, и угол наклона тоже плохой. Повезло с ровной местностью. Если под ним лежали камни, сдвинуть его не удалось бы. Модуль был все еще привязан к парашюту. Оба работающих движка третьего модуля отключились ровно за полсекунды до контакта с планетой. На скорости около 8 метров в секунду, или же 30 километров в час, наклоненный под углом градусов двадцать третий модуль сел, сильно прогнув одну из посадочных опор, и выпрямился. когда автоматическая гидравлика выровняла его, вытащив погнутую опору чуть сильнее. Парашют обвалился прямо на него, накрыв словно одеялом. До посадки его модуля оставались секунды, четвертый и второй шли следом. И вот он, главный момент. Скорость 2,5 метра в секунду. Опоры? 5, 4, 2 метра в секунду. 3, 2, 1,5 метра в секунду. Черт, быстро! «Не критично, но быстро! Один! Марс!» «Удар!» Их вжало в кресло, Мичика вздрогнула. «Сели!» «Доктор, что там у них?» Кинг поспешил ее отвлечь на важные дела. Митчика посмотрела на монитор. «Айк, не знаю деталей, но живы!» «Так, их модуль герметичен, показания нормальные. Готовимся к срочному выходу. Сейчас Эйзек Кинг станет первым человеком, ступившим на Марс, Но его волновал совсем не этот факт. Его волновала Рашми. Она должна, просто обязана быть в порядке. Иначе он не справился. Иначе он провалился как капитан и как мужчина. «Четвертый садится. Пять, четыре, три, два, один. Контакт!» Голос Димы был торжествующий. Все же он справился. «Захожу сам на точку в пределах погрешности. Пять, четыре, три, два, один. В «Контакт!» «Дима, оставляя на тебя и Мари проверку систем. Мы с Митчика идем в третий». Айк выскочил из кресла и рванул вниз в шлюзовой отсек. Японка на трясущихся ногах, слегка шатаясь то ли от необычной гравитации, то ли от последствий полета и посадки, пошла за ним. «Принято, капитан!» Первый раз за долгое время Дима назвал его капитаном, хотя именно сейчас он им перестал быть. Сейчас он был уже просто Айком, который переживал из-за всего одной пассажирки, а не из-за каждого члена экипажа. Он действовал на автомате. Выскочить, пробежать в скафандре 25 метров по ледяной пыли Марса, ворваться в шлюз третьего модуля и вытащить Рашми с того света. Как забавно выглядел он на камере. Айзик нервно засмеялся. Никаких вам армстронговских позирований и помпезных фраз типа «маленький шаг для человека» и «гигантский скачок для человечества». Он просто пробежал теми самыми гигантскими скачками, подлетая вверх на полтора метра из-за тяготения в 40% земного, за несколько секунд добежал до модуля, разрезал армейским ножом сверхпрочный парашют, который мешал дойти до шлюза, и пропал из виду внутри. Через полминуты следом за ним чуть менее резво, но также без всякой торжественности, побежала японка. «Главное, мы успели, откачали, поставили капельницу и кислородную маску. Раши и Крис в порядке. А для истории потом попозируем», — сказал он в общем эфире. «Мы с Раш с этим полностью согласны», — сипло усмехнулся Крис. «Если меня сейчас снять, так я весь в соплях и глаза красные, как Марс». «Крис, ты уже шутишь? Молочина! Раш, как ты там?» Голос Джесс по связи звучал еще слегка дерганно. Айзик понимал, что Рашми была ее единственной подругой, и она волновалась все время не меньше, чем он сам. И при этом совсем ничего не могла для нее сделать. «Я жива, Джесс», — выдавила тихо Рашми. «Приходи навестить. У нас тут уже отличная компания. Как встану на ноги, непременно потанцуем». Митчика суетилась вокруг Криса, пытаясь помочь ему расположиться полусидя. Рашми пока и не пыталась перейти в сидячее положение. Она просто лежала и красными глазами с больной улыбкой глядела в потолок. А Айзик просто сидел рядом и держал ее за руку. Наверняка все видели эту сцену сейчас по видеосвязи, но ему было наплевать. Он пока не знал, как Раш отнесется к такому... Она ничего не говорила, но и руку не забирала, так что Кинг и не хотел знать. Просто все закончилось хорошо. Весь запас прочности ушел во время посадки, и сейчас он уже не был капитаном, не был пилотом, не был первым человеком на Марсе, а был просто мужчиной, который хотел сидеть рядом с бесконечно дорогой ему женщиной.